От него, отваемся. требовалась лишь подпись, но... Любой в чине сержанта и выше имеет право набирать рекрутов, сэр. Марку как будто прочел его мысли. Об этом говорится в уставе, страница 22, сэр. Так ты набирал рекрутов. И сколько ты уже набрал? О, немного, пару-тройку, и мы по-прежнему страдаем от нехватки рабочих рук, сэр. Кто-кто, а Редж вряд ли поможет решить нам эту проблему. У него руки-то и дело отваливаются. Вы будете произносить речь, сэр? Ваймс обвел взором собравшееся разнообразие. Точнее, слова не подберешь. То есть слов на свете много, но в данной ситуации уместнее всего было это. Высокие приземистые, жирные тощие, тролли с несошедшим еще лишайником и гномьи с блужборода а он торчит кошкоподобная глыба Гольма Констебля Дорфла и всякие умертвия, включая... Впрочем, он не был уверен, какой именно категории следует отнести Капрала Ангу, весьма умную девицу, а в случае необходимости, весьма полезную волчицу. Изгои и отбросы, как однажды выразился Колонн. Точно, никому не нужны изгои и жалкие отбросы, ведь нормальные люди стражниками не становятся. Формально все они были в мундирах, только эта форма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 Что это за шишка на голове констебля Кремния? Это констебль Сварлис Свирс. Проходит испытательный срок, сэр. Иначе ему не видно, сэр. Но он же ли пригон? Очень верно подмечено, сэр. Еще один из твоих рекрутов? Из наших, сэр. В туне Марку опять прозвучала нотка упрека. Так точно, сэр. На прошлой неделе прикреплен к отделению на Трепичной улице, сэр. О боги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 На практике послышался треск, как будто нечто выдирают из тряпки, в которую оно завернуто. «Черт!» Наконец, из оторванного кармана показалась отливающая черным деревянная палка. С большим серебряным шагом на конце. Стражники дружно вытянули шеи, пытаясь получше рассмотреть загадочный предмет. Это... Эм... это... Ваймс подыскивал слова. «В общем, эту штуку принесли с дворца пару недель назад». Доставились посыльным. На ней этикетка с надписью «Рыгалия командира стражи. Град Анкмор Парков». Там во дворце ничего не выпрасывают. Он мне помахал жезлом. Дерево оказалось на удивление тяжелым. «Надо балдашники керп. Видите?» Тридцать стражников вытянули шеи еще дальше. «И я подумал, я подумал...» «В боги! Неужели я должен ходить по улицам вот с этим?»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 Овации. На Ангморпорг обрушился ливень. Вода заполняла сточные канавы, переливаясь через край, а потом парвы ветра отбрасывали ее обратно. Вода была соленой. Горгульи вылетели из укрытий, где обычно проводили дневные часы, и теперь с распростертыми в стороны крыльями Раскрыв пошире уши, восседали на каждом карнизе, на каждой башенке, готовые схватить все съедобное, что может принести вода. Поразительно, и что только не выпадало на Ангморборг. Дожди из мелкой рыбешки или лягушек стали привычным делом. Куда неприятнее было, когда шел дождь, допустим, из острова в кровати. Из сломанной водосточной трубы излился поток воды прямо в окно оси шока. Тот как раз сидел на кровати, за неимением стула, а также каких-либо других предметов мебелировки. И Оси нисколечко не рассердился. Быть может, через пару минут он и рассердится, а может и нет. Не то чтобы Оси был, ну, как это говорится, слегка чокнутым, друзья назвали бы его тихим, безвредным человеком, сам в себе и сам по себе. Но они его таковым никогда не называли, потому что друзей у Оси Шока не было.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 «Я немного занят, госпожа Трата», ответил он, пряча под кровать к пыльным журналам лук со стрелами. «Я насчет денег за комнату». «А что насчет них госпожа Трата?» «Вам известны мои правила». «Я заплачу завтра, госпожа Трата», ответил Ося глядя в окно. «До полудня и наличными, или убирайтесь вон». «Да, госпожа Трата». «Наконец,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 после того, как они потрясли очередную дверную ручку и осветили фонарёк очередной дверной. Да, Шнобин, это очень лично. А -а -а. Конечно, я мог бы спросить и Фреда, но я знаю, что э он бы не понял, а ты поймёшь, потому что ты женщина. Большую часть времени, по крайней мере. И я в хорошем смысле. Э -э так что ты хочешь спросить, Шнобин? Это насчёт моей... Сексуальности. Ангва промолчала. Дождь тяжелыми каплями колотил по плохо подогнанному шлему Шноби. Думаю, пришло время посмотреть правде в глаза, пробормотал Шноби. Ангва вновь прокляла свое чересчур живое воображение. И э, как ты намереваешься это сделать, Шноби? Ну, я выписал всякие штуки, крема и прочее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 «Но зачем Шнобик?» Он застенчиво опустил глаза. «Но, понимаешь, девушки, все такое...» к своему несказанному удивлению, Англа увидела, что Шнобик краснеет. «Ты имеешь в виду, что...» — начала была она. «Ты хочешь... Ты ищешь...» «О, нет, я хочу не просто. Ведь если хочешь что-то сделать как следует, ты должен...» ну, То есть нет. С легким упреком промолвил Шнобель. Я к тому, что когда становишься старше, ну, понимаешь, начинаешь задумываться о доме, семье. Чтобы был рядом кто-то, с кем бы идти рука об руку по ухабистой жизненной дороге. Эм, Англа, у тебя почему-то рот открыт. Рот Англы резко захлопнулся. Но я как будто вообще не встречаю девушек. Продолжал Шнобель.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 Да-да, конечно. Тогда, может, верите Колотушка? Очень милая девушка. Продает с тележки угрейные из Индивилла улицы. Верите? От нее воняет рыбой. Там тому же она косая. Зато у нее собственное дело. И она готовит лучшую похлебку из угрей в Ангморбурге. И косит при этом. Это не совсем косоглазие, Шноби. Может и так. Но ты поняла, о чем я.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 Абсолютно безразличный к стекающим по спине дождевым струйкам, Остешок в очередной раз проверил свой лук, вернее обмотанную вокруг него промасленную шкуру, и приготовился к долгому ожиданию.